Радикальная операция. Гуляющие по лесу, бывает, тоже попадают в список охотничьих трофеев. Нужно признать, что иногда они сами не очень-то заботятся о собственной безопасности, например, игнорируя все предупреждения о запрете прогулок по частным дорогам во время охотничьего сезона. Однако с этим славным малым дело обстояло иначе. Жандармерия Монмариона попросила меня осмотреть его, пока он лежал в урологическом отделении университетского больничного центра. Поскольку урология имеет к охоте такое же отношение, как цистит к цитрусам, мне весьма любопытно послушать пациента и понять, что с ним случилось. Так что на следующее утро я наношу визит в палату, которую он занимает один, и нахожу в ней 65-летнего мужчину явно в отличной форме. — Здравствуйте, вы месье В? — Да, это я. — Я доктор Сапане, судмедэксперт, пришел вас осмотреть по просьбе жандармерии. — Доктор, а это не преждевременно. Как видите, я еще жив. По крайней мере чувство юмора пациенту не ампутировали. Насчет остального посмотрим. Уверив его в безвредности моего осмотра, я прошу рассказать, что случилось. Собеседник торопится удовлетворить мое чисто профессиональное любопытство. Так вот, я ничего не успел сообразить. Мы с женой шли по сельской дороге. Все было спокойно. Внезапно я почувствовал что-то вроде удара, сильного удара в бедро. Я упал на землю и не смог встать. «Жена позвала на помощь. Приехали спасатели, отвезли меня в отделение неотложной хирургии, и там, доктор, мне сказали, что в меня попала пуля. Ее хорошо видно на рентгеновском снимке. Действительно отличный скан таза и бедер. Эта анатомическая область очень деликатная. Нашему любителю прогулок повезло, что он относительно легко отделался». Имея перед собой снимки, я мысленно повторяю сценарий. Месье В. получил удар по паховой складке с правой стороны. Пуля повредила ему таз, и раненый не смог подняться. При контакте с костью пуля фрагментировалась, рассыпав осколки повсюду, оторвала половину простаты, своего рода радикальная простатоктомия. Примечание. Медицинская хирургическая операция, заключающаяся в удалении всей или части предстательной железы. Конец примечания. И в итоге раздробила противоположную часть таза. О том, чтобы вытащить пулю и речи нет, продолжает пациент. Хирург объяснил мне, что после этого я могу стать совсем беспомощным, так что руки прочь. Быстрый осмотр подтверждает наличие входного отверстия от снаряда. Примечание. Снарядом называется не только приспособление, используемое в крупных стрелковых орудиях, но и привычные всем пули, дробь и прочее. Конец примечания. И отсутствие каких-либо признаков выхода. Итак, у него теперь есть лишняя дырка ниже пояса. Он признается, что уже слышал эту шутку от друзей. С другой стороны, невозможно точно оценить калибр оружия так, как я это делаю обычно – по диаметру входной раны. Беспокоясь о сосудах в этой области, хирурги исследовали рану и нарушили ее первоначальный вид. Однако на снимках сканера, помимо разрозненных фрагментов головки снаряда, видна целая дробина диаметром около 7 мм. К сожалению, точность моей оценки недостаточна. В оружейных магазинах есть боеприпасы нескольких калибров, которые могут соответствовать подобному размеру. Эти недостаточные, на мой взгляд, выводы я и передаю жандармам. В ходе расследования они выясняют, что в день инцидента группа людей охотилась в 650 метрах от места происшествия. Один из них выстрелил в животное на хребте. Выстрел был крайне рискованный, нарушающий правила безопасности. Следует производить только выстрелы, направленные в сторону земли, чтобы пули, не попавшие в цель или перелетевшие ее, застревали в ней в конце своего пути, а не терялись в округе. Основываясь на положении каждого стрелка и возможной траектории полета пули, следователи выявили того легкомысленного охотника — которого привлекут к ответственности за нанесение непреднамеренных травм. Спустя несколько лет я снова осматриваю пострадавшего. На этот раз любитель прогулок борется с раком простаты, который дал метастазы и поразил органы и ткани малого таза. Цель моего осмотра необычна. Выяснить, могла ли пуля сыграть роль в таком распространении рака. Ввиду начальных поражений, из-за которых части простаты разлетелись по всем тканям малого таза, я отвечаю на этот вопрос утвердительно. Что ни говори, охота – опасное дело. Иногда она может даже усугубить течение рака.